ЗАГЛАВНЫЙ Принятое название героя, роли, оперной или балетной партии, одноименных с названием, заглавием произведения. ГАМЛЕТ, КАРМЕН, БОРИС ГОДУНОВ Распространенная ошибка представление о заглавной роли как так называемой главной. ведущий. Неграмотно поэтому говорить о заглавной роли и партии, скажем, в Вишневом саде, Богеме или Лебедином озере. Замысел. Начальный этап творческого процесса. Исходное представление художника о своем будущем произведении, предварительные наметки о его содержании, сюжете композиции, формах воплощения. Замысел обычно фиксируется в программах, творческих заявках, синопсисах, литературных и художественных набросках, эскизах. Знак художественный, эстетический. Центр, понятие общей теории знаков семиотики, рассмотренный как важнейший изобразительно-сущностный элемент художественного творчества, как его основная, так сказать, рабочая единица, буква особого коммуникативного языка искусства. Согласно этой концепции, изобразительный или иконический знак является не столько отражением того или иного фрагмента действительности, сколько его условным, но узнаваемым обозначением, соотнесенным с определенной системой ценностных координат. Иконический знак обычно связывается с художественным образом, однако тождества между ними нет. Во-первых, в отличие от инвариантности и повторяемости, знак художественный, уникален. Можно первый рассматривать лишь как часть структуры второго. Во-вторых, неизобразительность в искусстве может сочетаться с ярко выраженной образностью, то есть образ мыслим и без знака художественного. Знаточество. Раздел искусствоведения, оформился на рубеже XIX-XX веков, ставящий целью определение художественной и материальной ценности известных, а также выявление новых произведений искусства средствами атрибуции, знаточеская экспертиза, существенная часть научно-исследовательской музейной работы, важный элемент функционирования. художественного рынка. Зеппинг. Английский зеппинг. Щелканье телепультом. Так сказать, порхание с канала на канал. Характерная для поп-культуры, разбросанная, импульсивная манера ее потребления. Результат фрагментарного, так сказать, дайджестного восприятия. Всего понемножку и вперемешку. За зеппингом стоит частое неумение сосредоточиться на крупном, сложном произведении.